Глава шестнадцатая Леднев провел нас через незаметную дверь в небольшую комнату, расположенную за одной из колонн большого игрального зала. В комнате не было окон, стены задрапированы тяжелым зеленым сокном. Посредине комнаты стоял тяжелый стол из ценных пород дерева, покрытый таким же сокном, что и стены, и всего пять стульев, один для крупье и четыре для игроков. Если в зале присутствовали зрители, то им пришлось бы стоять все время, пока шла игра, а ведь она могла растянуться на много часов. Все было именно так, как я и предполагал. Почему-то подсознательно я ожидал увидеть нечто подобное. Поймав мой одобрительный взгляд, Реднев польщенно улыбнулся. «Да за кого он меня принимает, в конце концов?» Еще я обратил внимание, что комната была полностью звуконепроницаемой, и в ней не было душно. Да, Леднев не поскупился на артефакты, обеспечивающие определенный комфорт крупным игрокам, которые оставляли за этим столом, покрытым зеленым сукном, огромные суммы. Мы заняли места за столом. Я сел так, чтобы оказаться напротив Сорохина. У второго помощника пальцы чуть подрагивали от нетерпения и предвкушения. Мой взгляд переместился к игроку, который сидел слева от меня. «Разрешите представиться. Граф Рысев». И четко отмеренный поклон больше похожий на кивок. «Барон Суйкин!» представился он и начал крутить на пальце родовой перстень. «Понятно. Пытается выглядеть спокойным, но чего-то сильно волнуется. Я же повернулся к господину справа от меня». «Граф Рысев!» «Барон Русаков!» представился он, благодушно посматривая на всех нас. «Это такие двоюродные дядюшка, бабник и шутник, которого обожают племянники и ненавидят их родители». «Господа, обменяйте деньги на фишки». Леднев занял своё место за столом. Сиденье его стула было выше, чем у наших, и он как бы слегка возвышался над всеми. В комнату зашли две миловидные девушки и вкатили тележки. На одной тележке лежали колоды карт, новенькие, в упаковке. Они заняли своё место на столике рядом с Ледневым. На второй тележке лежали фишки. «Что скажешь, дорогая? Двадцати тысяч хватит для начала?» Я повернул голову и посмотрел на Машу. «Как скажешь, котик», — прощебетала она. «Можно и с этой мелочи начать». Проблема заключалась в том, что у меня всего было 30 тысяч. Сумма огромная на самом деле. Все-таки тетушки чего-то достойли. Но для большой игры из тех, на которых проигрывается состояние, было явно недостаточно. Благо, у меня были с собой макры, некоторые из которых представляли особую ценность. Вот только я не знал их истинной ценности. Традиционно рыси бы макры не продавали, поэтому их стоимость я плохо представлял. Та несчастная горсть, которую я купил в Новосибирске для патронов, не дала мне понимания цен. Но даже та мелочь шла по рублю за штучку. А это немалые деньги, если разобраться. Сорокин встретил мой жест с легкой улыбкой. Сойкин нахмурился. Похоже, что у него проблема с деньгами, и он скоро вылетит из игры а Русакову, судя по всему, было все равно. Вот кто действительно из-за скуки сюда пришел. Девушка поставила передо мной фишки, при этом наклонилась так, что я смог оценить содержимое ее обширного декольте. Хмыкнув, я подмигнул ей и тут же почувствовал, как изящная, но парадоксальным образом тяжелая рука жены напряглась на моем плече. «Женечка, сосредоточься на игре», широко улыбаясь, прошептала она мне на ухо. И поцеловала в щёку. «На удачу», — громко объявила Маша, выпрямляясь. «Я, конечно, догадывался, что она ревнивая, но сейчас полностью убедился в этом. Да, если мне когда-нибудь взбредёт в голову воспользоваться законным правом и жениться повторно, то... В общем, лучше этого избежать, потому что мира в моём доме точно больше не будет». «Да, дорогая», — я посмотрел на леднева «Начнём, пожалуй». «Делайте ставки, господа», — скучным, совершенно спокойным голосом объявил Гриша и взял со столика совершенно новую колоду. «Думаю, для разминки начнём с пятисот рублей». И Русаков первым бросил на стол фишки. «Поддерживаю», — Сойкин подвинул свои фишки. Я молча выбрал нужные фишки и швырнул к небольшой кучке в центре стола. Ну что же, игра началась. Олег Мамбов с двумя бойцами подошли к не слишком большому двухэтажному дому. Свет горел только на первом этаже и не выключится, пока хозяин не вернется из-за горного дома. Двое слуг, которых Сорокин нанял специально, чтобы они прислуживали ему в этом форте, даже в клан не входили. И клятву верности они тоже не приносили. Нетитулованные дворяне редко озабочивались такими вещами, в отличие от аристократов. Так что в этот вечер слуги собрались и ушли в восточный квартал, чтобы там немного развлечься. Хозяин возвращался со своих развлечений уже под утро, поэтому и кухарка, и один щик вполне успевали вернуться. А караулить дом они не были обязаны. В их контрактах пункта об этом не стояло. «Они всегда уходят, когда со руки идёт играть», тихо сказал Мамбову агент, сопровождающий графа к дому второго помощника коменданта. Звали агента Василий Абрамов. Во всяком случае, он так представился, но Мамбов мог допустить, что это не его настоящее имя. «Откуда ты знаешь?» Мамбов не сводил взгляда с парочки. Эти двое, похожие на службы у Сорокина, успели стать любовниками. Он дом то вообще появляется? Или они сейчас зря туда вломятся? «Форт маленький, все друг про друга все знают», — пожав плечами сообщил Вася. «Здесь никто постоянно не живет», — напомнил ему Мамбов ну какое то время мы здесь живем а чем еще заниматься как не сведения собирать о проживающих в данный момент он улыбнулся словно вспомнив что то забавное действительно чем еще здесь заниматься хотя ты прав это твоя работа сведения обо всех собирать извини был не прав». когда он это сказал абрамов как то странно на него посмотрел а затем кивнул да ваше сиятельство это моя работа и я пытаюсь выполнять ее хорошо». Парачка тем временем завернула за угол, и Мамбов не спеша двинулся к дому. «Так, Вася, ты случайно не обладаешь столь необходимым нам навыком выламывания чужих замков? В стороночку отойдите, ваше сиятельство». Мамбов посторонился, а Абрамов навалился на дверь буквально на секунду и тут же отошел в сторону. «Прошу». И он театрально указал на открытый проход. «Как ты?» — Олег внимательно осмотрел его. «Так, ты точно не одаренный. За что тебя опекали в этот форт?» — спросил он медленно, растягивая слова, не сводя при этом с Абрамова пристального взгляда. «Ну, я не стал бы так говорить», — начал говорить он, но быстро смешался и выпалил. «Мы все здесь за определенные проступки. Это наша, так сказать, гаупвахта». «Замечательно». Пробормотал Мамбов, входя в дом. Улица была пустынной, да и не улица это а так тупичок. Поэтому они не волновались, что их может кто-то заметить и не полениться добежать до Сорокина, чтобы сообщить о взломе его жилища. «Мы с Рейси не просто неудачники, а не неудачники в Кубе». «Почему?» Абрамов посмотрел на него удивленно. «Потому что сейчас собственными руками готовим вакансию для офицеров или старших агентов, «Таких, какими мы с ним станем, когда выпустимся. Как бы нам ни выпала честь возглавить местный филиал службы безопасности сразу после выпуска». «О, я понял, ваше сиятельство. Вы так шутите!» Абрамов хлопнул себя по лбу. «Угу, я вообще такой шутник!» Мрачно ответил Мамбов и безошибочно направился в сторону кабинета. Все подобные дома были однотипны, заблудиться у них было проблематично. К тому же Мамбов долго изучал бумаги покойного Нечаева и пришел к выводу, что Сорокин любит в делах соблюдать особую педантичность. И компенсировал он ее исключительно игрой. Играл при этом редко, но всегда на крупные суммы. Выигрывал гораздо чаще, чем проигрывал. Везло ли ему, или он просто был нечист на руку, этого агентам выяснить не удалось. Возможно, получится выяснить у Жени, который сейчас как раз должен подъезжать к игровому дому, чтобы отвлекать на всё то время, которое понадобится ему, чтобы найти необходимые улики. Но это при условии, что все они хранятся в этом доме. Кабинет оказался именно там, где и планировал его найти Имамбов. Отправив Абрамова на всякий случай перетрясти библиотеку и спальню, Олег приступил к обыску. Спустя три часа он понял, что терпит фиаско. Ничего похожего на компромат не находилось. Судя по содержимому стола и даже сейфа, в доме проживал кристально честный человек. Сейф, кстати, открыл Абрамов, потратив на это не слишком много времени. Тем более, что никаких магических замков и защитных контуров на сейфе не стояло. «Неужели мы все, включая Нечаева, ошиблись? Пойти еще раз расспросить тех бандитов, которые нас чуть местным тварям не скормили?» «Только теперь уже в жёсткой форме», — рассуждал Мамбов, садясь за стол в кресло. Откинувшись на спинку, он внимательно осмотрел комнату, чтобы понять, не пропустил ли чего-нибудь при осмотре. Его взгляд упал на стол, за которым он сидел. Что-то привлекло его внимание, но он никак не мог понять, что именно. Проведя по столешнице рукой, Олег пошевелил ногой под столом, и тут его осенило. Толщина крышки, на первый взгляд, была не слишком большой, вот только чуть-чуть глубже его ногам что-то мешало. Недолго думая, Мамбов полез под стол. Так и есть, потайной ящик. Опять-таки, не защищенный никакими, даже простейшими заклинаниями. Но это понятно. Он просто не хотел привлекать тем самым к этому столу внимание. Вытащив из ящика все находящиеся в нем бумаги, Мамбов приступил к их изучению. Через полчаса он бросил очередной документ на стол. «Вот теперь я верю, что он столь скрупулезен, как его описывал Нечаев», — сказал Олег вслух. «Это надо быть настолько мелочным, чтобы хранить счет за чашку кофе, которую купил Жукову, когда тот на него работал». Дверь в кабинет открылась и заглянул Абрамов. «Время, ваше сиятельство. Нам лучше уйти отсюда. Скоро слуги вернутся». «Будет неловко, если нас здесь обнаружат», — сказал он Мамбову. «Нашёл что-нибудь?» — спросил Олег, вставая и тщательно собирая все бумаги в папку, которую вытащил из обычного ящика стола. Даже злополучный чек упаковал. «Нет, в спальней библиотеке он точно ничего не хранил», — Вася покачал головой. «Зато я нашёл. Сорокину точно хватит. Да тут и других может зацепить. Прилично так». Перехватив папку, Мамбов направился к выходу. «Пошли! Рысева из-за стола вытаскивать и Сорокина арестовывать. А то ещё сбежит, гад, пока кто-нибудь от Медведева приедет». «Вскрываемся!» Леднёв в очередной раз покосился на меня. Когда он попытался мне подыграть во второй партии, я её слил. «Рано, Гриша! Слишком рано! Учиться тебе ещё и учиться, как оказалось!» Я бросил карту лицом вверх на стол. «Да, что-то мне сегодня не везет». «Ну, котик, ну что же ты?» Капризно надув губки и протянула Маша. «Ничего». Одобрительно поглядывая на Машу, которая столько часов простояла за спинкой моего стула. Даже если и устала, то вида ни разу не подала. Кремень просто. Умница моя. «Зато граф кому-то сегодня точно повезет в любви». «Я надеюсь, что это станет моим утешением», — протянул я. «Уже несколько часов я практически постоянно проигрывал, позволив себе выиграть каждую пятую-шестую партию не чаще. Похоже, Леднев наконец понял, что я хочу провернуть, поэтому игра велась относительно честно. Относительно? Потому что я никак не мог понять, жульничает Сорокин или нет». «Ну что, еще одну партию?» — весело спросил второй помощник комендатуры, придвигая к себе выигрыш. Гора фишек перед ним была существенной. Я проиграл уже все наличные и пяток макров. Макры быстро оценил прибежавший по знаку Леднева специалист. Когда он их рассматривал, то присвистнул. — Красота! И откуда такая красота? Он с любопытством посмотрел на меня. — О, женечка любит поохотиться. Он такой мужественный и сильный. Восторженно, сверкая глазами, сообщила Маша. «Вы сами их добыли?» Продолжал рассматривать макро оценщик. «Сам. Если вы сейчас не выдадите мне за них фишки, то я, пожалуй, вернусь в восточный квартал. Там точно знают, когда можно что-то спрашивать у клиентов, а когда лучше промолчать», любезно сообщил ей ему, всеми силами показывая, что с трудом сдерживаю раздражение. «Быстро!» Процедил Леднев, и передо мной тут же появились фишки. Много фишек большого номинала, которые сейчас почти все лежали перед довольным Сорокином. Барон Сойкин посмотрел на Сорокина, потом на меня и покачал головой. «Я опасна сегодня!» «Я тоже что-то притомился», — сообщил Русаков, складывая руки на груди и поглядывая на Машу. Вот же козел похотливый. «Ну что, граф?» «Что скажете?» Сорокину очень не хотелось уходить, когда ему так фортило «Хм...» — я задумался. «Если честно, то я уже устал. Если только одну партию...» «Вот что!» «Как насчет того, чтобы сыграть в Абанг?» — спросил я его, доставая коробку с оставшимися макроми «Это то, что я решил сегодня спустить. Видите ли, я себя ограничиваю, чтобы не наделать глупостей но как видите ставки были невелики так что почти все осталось при мне он посмотрел на коробку с макроми потом на лежащую перед ним гору фишек в конце концов победил азарт и жадность о банк провозгласил он придвигая на середину стола фишки играем ва банк провозгласил леднев продолжая демонстрировать ледяное спокойствие он что транквилизаторами закинулся перед игрой играем без прикупа «Вскрываемся вслепую! Новая колода!» Обертка слетела с колоды, и карты замеркали в его руках. «И начали ложиться перед нами. Мы к ним даже не прикасались. Казалось бы, жульничать в таком положении невозможно, но...» «Вскрываемся!» — провозгласил Леднев. В абсолютной тишине Сорокин открыл карты и положил их на стол. Бароны подались вперед, жадно разглядывая карты, и, кажется, затаив дыхание. «Пара девяток», — объявил Леднев. «Ваше сиятельство?» Я взял карты и бросил их на стол. «Пара валетов, пара старшая. Граф Рысев выиграл». «Да!» — завизжала Маша и обняла меня. «Женечка, ты выиграл!» «Ну что же, удача весь вечер входила меня стороной, и тут решила улыбнуться. Я довольно прищурился». Магры я заберу, а фишки обналичьте, пожалуйста. Я не договорил, потому что меня прервал Сорокин. Его глаза лихорадочно блестели. "Граф, ваше сиятельство, позвольте мне отыграться, всего одну партию", заговорил он. "Я не играю на дома, не в моих правилах оставлять кого-то на улице", я покачал головой. "Удача капризная дама. На сегодня хватит". «Почему вы решили, что я поставлю дом?» Сорокин почти кричал. «Потому что я не знаю ничего, что может перебить эту ставку!» Я указал на свой выигрыш. «У меня есть кое-что!» Быстро проговорил он и вытащил пачку бумаг. Судя по всему, с этими бумагами Сорокин никогда не расставался. «Это бумаги на новую шахту!» Подписи представителей всех участвующих в добыче макро в стран уже получены, кроме Российской империи. Но вам, как графу, не составит труда получить недостающие подписи, если вы выиграете. — Вы сумасшедший, — протянул я. — Одну партию. Вабанг! — четко проговорил Сорокин. — Черт с вами! — я махнул рукой и снова сел на свое место. — Вабанг! «Играем ва-банк!» «Играем без прикупа!» «Вскрываемся вслепую!» «Новая колода!» Карты снова замеркали в руках у Леднева. На этот раз я даже за ними не смотрел, наблюдая за Сорокином. «Вскрываемся!» На этот раз я вскрылся первым, снова небрежно бросив карты на стол. «Старшая карта — король червей!» «Господин Сорокин!» Сорокин открывал карты медленно, по одной. Когда последняя карта легла на стол, все ахнули. Старшая карта — Даматрев. Граф Рысев выиграл. «Поздравляю, граф! Отличная партия!» Русаков вскочил и принялся трясти мою руку. «Да, граф, когда вы открылись, я подумал, что с такими картами выиграть будет практически невозможно, но удача снова повернулась к вам лицом!» — поддакнул Сойкин. «Господин Сорокин, вы куда?» Запоздало спросил Леднев, в то время как девушки под присмотром двух дюжих охранников собирали мой выигрыш, чтобы на выходе отдать мне деньги за вычетом процента заведения. «Мне нужно в туалет», — ответил Сорокин и прошел мимо меня с каменным выражением, застывшим на лице. Как только он вышел, в комнату заскочил Мамбов. «Женя, все доказательства у меня! Где он? Нам нужно произвести арест!» Бароны, поднявшиеся было со своих мест, снова сели, глядя на нас с нескрываемым любопытством. Столько тем для обсуждений в салонах они еще никогда за раз не получали. «В туалет пошел. Вы должны были столкнуться...» Мы переглянулись и бросились к двери. «Уйдет!» — простонал Мамбов. Я успел только распахнуть дверь, как раздался выстрел. «Что за...» Леднев подорвался с места и бросился в ту сторону, откуда раздался звук. Мы опрометью побежали за ним. Дверь в туалете была открыта. Леднев остановился в дверях, и мы чуть не налетели на него, с трудом затормозив. На кафельном полу лежал Сорокин с дыркой в виске, а по белому кафелю разливалось кровавое пятно. «Мы здесь, похоже, службу будем проходить», — протянул Мамбов потому что я понятия не имею, как все это объяснить Дмитрию Федоровичу.